Федор и Татьяна вышли на улицу. Весь снег, который давно уже должен был накрыть город, хмуро висел в небе серой пеленой, и солнце пробивалось сквозь нее тусклым светлым пятном. Промозгло, но все равно хорошо. Голые деревья на слабом ветру качают ветками, будто сочувствуют. Ай, ай, ай, Федор, как же ты докатился! Набережная пустая. Никто не станет гулять по ней в такую погоду. «Если он надумает сбежать, видно, его будет далеко-далеко. Но стоит свернуть на первую же прилегающую улицу, и он потеряется в лабиринте дворов». Фёдор усмехнулся. «Пару шагов, и все Его нет». Жаль, рюкзак остался в зале суда. Ну да ничего. Пока разыскной аппарат со скрипом разворачивается в его сторону, он успеет заскочить домой, взять остаток денег, которые жена еще не успела отдать этому придурку, называющему себя адвокатом, и на перекладных добраться до Сибири или до канадской границы, если по классике. Ах, скинуть бы десяток лет, тогда можно было бы всерьез обмозговать этот вариант. А сейчас он стал староват для таких подвигов. Подошел адвокат, хотел что-то сказать, но Федор резко отстранил его. Извините, я хотел бы побыть с женой. Они подошли к парапету набережной и стали смотреть на тяжелую черную воду. Федор обнял Татьяну за талию. Хотел извиниться за то, что пришлось публично признаться в любовной связи, но подходящих слов не нашлось. А помнишь, мы поехали гулять в Михайловский замок? Вдруг спросила жена, указывая на строгую красную крепость на том берегу. Федор покачал головой. Ну как же? Ты же все помнишь. Ленка тогда еще совсем маленькая была. Ах да. Картинка представилась так ясно, что он засмеялся. Ленке было года четыре или пять, в школу она точно еще не ходила. А Танька была повернута на культурном развитии. Каждые выходные таскала их по разным музеям. И как-то так вышло, что они везде побывали, кроме Михайловского замка. А туда Таня не хотела, потому что там убили царя. И вообще место страшное, у нее от него мороз по коже. А Федору до чертиков надоела культурная программа. Он не хотел духовно расти, а наоборот мечтал после тяжелой недели подеградировать, может, даже с бутылочкой пива. Но Таня была неумолима, и он назло уперся, сказал, что мороз там или не мороз, а раз место историческое, то надо его изучить. И они поехали мрачные. Только Ленка весело скакала между ними висла и раскачивалась на руках, как обезьяна, и требовала, чтобы папа посадил ее себе на плечи, и Федор сажал и шел осторожно, крепко придерживая девочку. И радовалась, что она изо всех сил вцепилась ему в волосы. Больно, но меньше шансов, что упадет. Татьяна волновалась, смотрела только за Ленкой, готовая в любую минуту подхватить. В результате оступилась на поребрике и подвернула ногу так сильно, что от боли едва не потеряла сознание. Осталось стоять на одной ноге, как цапля, побледневшая, потерянная. Федор спустил Ленку на землю, и девочка так испугалась за мать, что притихла. Вместе они довели Таню до скамейки, и тут подскочил какой-то невообразимо огромный парень, оказавшийся студентом-медиком. Осторожно пощупал ногу и сказал, что надо немедленно приложить лед. Фёдор растерялся. Где же взять лед посреди лета? Но парень уверенно повел его в ближайший гастроном, где они купили брикет замороженной рыбы. К счастью, в тот день Федор надел майку под рубашку и, зайдя за угол, быстро ее снял. Они с парнем завернули брикет, и, вернувшись к Тане, стали бить этим импровизированным лекарством об соседнюю скамейку. Лед раскалывался с трудом, пришлось приналечь, так что проходящая мимо интеллигентная пожилая пара обозвала их вандалами и обещала вызвать милицию, если они не прекратят хулиганить. В ответ студент-медик изо всей силы шарахнул по скамейке, она загудела, а интеллигентная пара, прошептав «Средь бела дня! Какой позор!» быстро удалилась. Лёд держали строго полчаса. А потом он потихоньку растаял, и Таня осталась сидеть на скамейке с вытянутой ногой, а Фёдор с Ленкой отправились выбрасывать остатки на помойку. И, найдя ее, аккуратно разложили подтаившую вонючую рыбу возле баков и немножко посмотрели, как к ней подтягиваются местные коты. Таня не могла наступить на ногу и пыталась прыгать, но Фёдор понес ее на закорках, а Ленка гордо тащила мамину босоножку. и почему-то у них не наскреблось денег на такси. И так они и шли всю дорогу, и в метро ехали. А Таня стеснялась и прятала лицо у него за плечами, и от этого сползала вниз, ему становилось неудобно и тяжело, но он терпел. Тогда было тепло, и небо уходило в бесконечность, и река сверкала в солнечных лучах, и все было ярким, радостным и веселым, особенно Ленкины красные сандалики с круглыми носами. Хороший был день. Улыбнулся Федор и всмотрелся в тот берег, где замок стоял, окутанный туманом, темный и загадочный. Плохое все-таки место, поюжилась Татьяна, не зря я его всегда боялась. Но день был хороший, повторил Федор. А потом что-то случилось. Случилась жизнь. Татьяна осторожно прислонилась к его плечу. Федор хотел ей сказать, что она напрасно винит во всем себя. что судьба иногда наносит такие тяжелые удары, после которых ты просто не способен сохранять ясность мысли, и что не такой уж она была плохой женой и матерью, как думает теперь. Много о чем хотел он с Таней поговорить, но за двадцать минут не найти подходящих слов. Зато можно обняться. И это, наверное, объяснит все гораздо лучше.